ЧАСТЬ 1. СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР Лев Мартынов снова на твёрдой земле. 20 апреля, 8 часов 30 минут. Юго-восточное побережье Ирландии. До маяка не добрались самую чуточку. Из утреннего тумана на перерез яхте выступил утёс, огромный, как сапог великана. трещины змеились по голенищу, а отвороты давно позеленили от старости. Великан будто притоптывал, танцуя джигу. Иллюзия создавалась за счет того, что вода у подножья безудержно бурлила и пенилась. «Здесь причалить не удастся! Сплошные скалы!» Армен героически пытался перекричать сразу и треск мотора, и рев прибоя. «Нет смысла рисковать! Возьмем правее, там скоро начнутся песчаные отмели!» «Скоро, это хорошо!» Болтанка на волнах порядком утомила. На деле же пришлось ждать часа полтора, пока яхтсмен маневрировал, сбрасывал скорость, а то и вовсе глушил двигатель, протискиваясь среди внушительных валунов, торчащих из моря там и сям. Видимо, здешние великаны время от времени вытряхивают камешки из обуви. Пару раз зацепили. Белоснежные борта летучей рыбы протяжно скрижетнули, но обошлось без пробоин. Наконец прорвались в бухту. Здесь совсем уже не чувствовалось ветра, а вода была тихой и гладкой. Зеркало. Лев улыбнулся своему отражению. Красивое лицо, почти не осталось синяков и ссадин, поскреб недавно остриженную под ноль голову и давно небритый подбородок. «Спустим шлюпку, ты на веслах мигом доберешься до того причала». Моряк махнул рукой в нужную сторону. «Привязывать или тащить на песок не надо. Брось в воде. Я через пару часов доберусь до крупного порта и сообщу береговой охране, что потерял лодку в этих краях. Даже если найдут, то никто не подумает о нелегальной высадке. Но я уверен, что не найдут. Местные быстро ее отловят и приспособят для своих нужд. Не жалко. Для друга ничего не жалко». Обнялись на прощание. С веслами удалось совладать лишь с десятой попытки. Лодка двигалась хаотическим зигзагом, а потому с первой попытки промахнулась мимо причала. И со второй тоже, и с третьей. Наконец деревянный нос с глухим стуком ткнулся в настил из грубо сколоченных досок. Лев подтянулся на руках, залез и огляделся по сторонам. Яхты уже не видно, даже белого пятнышка в долине осталось. Берег тоже пустынный. Рыбаки давно ушли на промысел, а туристы еще не проснулись. Идеальное время, как будто заранее подгадали. Но нет, просто повезло. Мокрый песок пружинил под ногами. Лев не заметил ястреба, парящего в вышине, но у пернатого хищника глаза гораздо лучше. С его точки зрения картина выглядела так... Два изогнутых мыса охватывают бухту, словно клешни краба. Правый зарос колючим кустарником, на левом выстроились домики с соломенными крышами. К ним-то и ползет двуногая букашка, оставляя на отмеле следы от тяжелых армейских ботинок. Козявка была мгновенно признана несъедобной, и изогнутый клюв повернулся в сторону моря. Блеск чешуи, бульк, Птицам не нужны формулы, чтобы рассчитать угол падения, при котором сопротивление воздуха сведено к минимуму. У них это врожденное. Черная тень прочертила идеальную параболу, зацепила неосторожную рыбешку, когти вонзились под жабры и в хвостовой плавник и унесла добычу в укромное место. Крик довольного охотника напомнил льву противные вопли, услышанные недавно. «Где? Точно!» «Сирена» на борту дирижабля для отпугивания чаек и прочих глупышей. Тогдашние спутники Илта и Торбен приняли сказку о перелетном женихе близко к сердцу. Самые преданные фанаты. Каждый день выкладывают в интернет картинки с подбадривающими надписями. Датчанин даже уговорил стюардессу гренландских авиалиний — все-таки земляки в одной стране живут, если разобраться — подбросить беглеца до Канады. Не Неблизкий крюк, однако других путей через океан не предвидится. На большие лайнеры без паспорта не возьмут, там все помешаны на безопасности, а с полярного острова крылатый карапуз с пропеллерами перевезет без шума и пыли. Осталось только попасть в те края, где по аэродрому гуляют белые медведи, но и эта проблема решилась благодаря интернету. Бородатый, судя по фото на аватарке, ирландец Шеймус Орейли Завтра вечером вылетает туда из Дублина за грузом замороженной окулятины и готов прихватить с собой нелегального пассажира. Вот так неожиданно сложился новый маршрут. Где дорога на Дублин? Куда, блин? Туда, блин. Лев Мартынов завтракает с новыми друзьями. 20 апреля, 9 часов 21 минута. килморки Ирландия. Издалека казалось, что поперек дороги лежит большая собака. а нет Тюлень, толстый и лоснящийся. Он подпустил к себе шагов на пять, потом заголосил визгливо по и торопливо уполз к морю. Ничего себе! Край непуганной живности. Видимо, люди в деревне хорошие. А вот сейчас и выясним. У крайнего дома мужичок в потертой джинсовой куртке чинит велосипед. Точнее сказать, разглядывает. Сидит на корточках, чешет в затылке, Подумал немного и крутанул педаль, нерешительно провел пальцем по спицам переднего колеса, дернул за корючку звонка, склонил голову на бок, вслушиваясь в тающий дзиньк. — Здравствуйте, — сказал перелетный жених. — А почему бы и нет-то? — улыбнулся подчинятель. — Коль ты добрый малый, стало быть, и тебе не хворать. Лев стеснялся своего произношения, но расслабился, услышав, что творит с английским языком этот тип. Добродушный ирландец не просто коверкал слова, нет. Он растягивал гласные, глотал окончания, а все остальные звуки скручивал в ленту мёбиуса и усугублял гортанным смехом. Знай путешественник язык в совершенстве, наверняка впал бы в ступор, как Шекспир от диалогов из фильма «Конан Варвар». Но поскольку и сам с трудом продирался через дремучий лес английской грамматики, то вполне понимал собеседника. «У меня, видишь-то, лесопец ломался. Не могу скумекать, что к чему. Ковыряюсь помаленьку». «Цепь слетела», — кивнул Лев. «Делов-то на пару минут. Подвинься, помогу». «Да не переживай. У нас в детстве во дворе такое постоянно случалось. Смотри, приподнимаешь вот тут и раз...» «Готово!» Чего, нахмурился. Вроде же быстро починили. «Ясен пень, цепь слетела», — подтвердил Ирландец. «Я же её сам и своротил». Лишь бы на работу с утра не катиться. бы не ты, почитай, до самого обеда с ремонтом проволандился. Я же почтарь тутошний. А в этом деле без лесопеда никак не можно. Он снова дзынькнул звоночком и вздохнул. Теперь че, придется двигать, иначе жинка осерчает. Ох, помяни ведьму, тут же появится». На крыльцо вышла женщина, которую в любой другой стране мира назвали бы пухленькой или даже толстушкой, порождая массу комплексов в этой огненной голове. Но здесь, в Ирландии, она гордо носила звание сочная бобёнка, оттого и смотрела на мужа свысока, впрочем, на всех остальных тоже. Откуда вы к нам такого красивого дяденьку занесло? язвительно спросила большая хозяйка маленького дома, вытирая мокрые ладони о передник. э <связывая> <связывая> попытался объяснить почтальон, но жена шикнула «Закрой свой поганый рот!» и посмотрела на льва с неодобрением. «Оттуда-ва!» он махнул рукой в сторону горизонта, где сливались море и небо. «Это распрекрасно, сэр! Я-то все пытаюсь отводить соседских пьянчуг, которые шастают к моему недотепе, а бродячим заморышем в нашем доме завсегда родехоньки!» Бродячий заморыш напрягся, но, судя по сопутствующей улыбке, в этих словах не было злого или оскорбительного умысла. Видимо, так здесь называют путешественников, приехавших из-за моря. «К тому же гость сутричка хорошая примета», — подытожила рыжекудрая «Пойдемте, у меня уж завтрак поспел». «Красотуля моя, а не выставить ли, по эдакому случаю, кувшин пивасика? На счастье, так сказать». Встрепенулся ирландец и тут же скукожился под взглядом супруги. «Все, молчу, молчу». «Руки мыть, иначе за стол не пущу». Лев ополоснул лицо, потом сунул голову под струю воды и хорошенько потер мылом новорожденную шевелюру. Ох, «Хорошо, а сейчас еще и накормят, до да отвала, да и коты и судорог, вон сколько всего на столе, огромная сковорода с глазуньей из дюжины яиц». Миска с фасолью, тушеной в томатном соусе, тонкие ломтики жареной картошки, грибы под незнакомыми шляпками и колбаски с крупинками соли, выступающими на косом срезе. Хозяйка на секунду отвлеклась от раскладывания ложек, улыбнулась. «Я Мюрин, но муженек кличет меня Морин». Примечание. «Мюрин» в переводе с ирландского означает «морская дева», а «морин» — толстуха. «Садись, сэр». И накладывай, что приглянётся. Как его пудинга тебе отрезать, чёрного или белого? Будто он знает разницу, пробормотал почтальон с набитым ртом. Этот парнишка впервые ступил на земли Эйре. Примечание. Эйре так ирландцы называют Ирландию. Дай ему ответить и чёрного, и белого, только не горелого. Неожиданно вспомнился стишок. На тарелку рухнули два огромных ломтя. наполняя тесную кухню заманчивыми ароматами. А на вкус — ржавая железка. Не спрашивайте, откуда такие познания. В детстве, кроме считалочки про божью коровку, были еще стройки, гаражи и свалки. Эти закоулки исследовали с яростным любопытством. До синяков, шишек и ссадин. Однажды лев неудачно поскользнулся, порыжевший гвоздь проткнул его щеку, и вот тогда во рту был точно такой же привкус — соленый металл с горчинкой. Может, это ложка виновата? «Э, «Из чего черный пудинг?» — спросил он. «Свинячья кровь», — радостно сказала хозяйка, «а белый из свинячьего жира, с овсяным зерном и хлебными крошками». В желудке что-то предательски булькнуло. «Вишь ты, морщится с непривычки», — подтолкнул жену локтем ирландец. «Оно и понятно. Коровянку не так вкусно уплетать, ежели на сухую. К такому зашебенскому угощению неплохо бы пивка». «Ой, да ты и мёртвого болтаешь, чёртов алкаш. Только одну пинту». «Конечно, конечно. Разве ж я ради пьянства окаянного? Я же, чтоб человека с дороги уважить». Он тайком подмигнул льву, азартно потирая руки. «Наливай дорогому гостю и себя не обдели, а после уже и мне капелюшечку». Примечание. Пинта – мера объема в английской системе равная 568 миллилитрам. Ирландцы ненавидят все британское и давно перешли на метрическую систему. Но пиво по-прежнему меряют пинтами, поскольку пинта больше, чем поллитра А когда в кружку наливают больше, это ведь гораздо приятнее, не находите? Хозяйка спустилась в погреб и вскоре принесла полный кувшин. Почтальон уже подсуетился, выставил на стол три пивных кружки. Поразмыслив чуток, заменил одну на маленький стакан с золотой каймой. «Женщина не должна пить пиво наравне с мужчинами, иначе у неё потускнеют волосы. А у моей-то красотулечки кудри. Пожар. Грешно такими рисковать». «Скажешь тоже», — фыркнула Мюрин. «Врёшь, собака хитрая. Но приятно врёшь. Ни тени корявки, сама разолью. Вот, видишь, всем хватило. Пожалуйте, сэра». А ты бесстыдник, пени спеша, больше ведь не дам. Напиток по цвету напоминал скорее кофе, но искрящиеся пузырьки и высоченная шапка пены не оставляли сомнений. Это знаменитый ирландский стаут. Я надись проезжал мимо пивоварни Бимишей. День хмурился, тучи висели набузганные, но тут вишь начали обжаривать ячмень, и случилось чудо. дивный запах поплыл по округе разогнал хляби небесные, в прореху вывалилось солнце над полем засверкала радуга а что на конце радуги сокровище я увидел в том добрый знак заехал и взял бочонок на последней шиши но ведь оно того стоило ну вздрогнули лев зарекался не пить но негоже обижать радушных хозяев один глоток не повредит пригубить из уважения да «М, м м действительно чумовое пиво. Хмель почти не чувствуется, зато раскрываются изумительные нотки. Погодите-ка, они туда горький шоколад добавляют?» «Э, не разобрал. Хотел ведь глоточек, а в итоге не смог оторваться до самого донышка». Ирландец тоже выдал пиво залпом и помахал пустой кружкой. «Не спеша, говоришь, а сама-то мухая прокинула». «У тебя усы остались», — хихикнула Мюрин. <breeze no> «У тебя тоже!» Он смахнул пену большим пальцем и звонко чмокнул супругу прямо в губы. Та зарделась от смущения, схватила кувшин, деловито обтерла передником. «Ладушки, принесу вам добавки». «Давай я сам». «Еще чего? Ты там присосешься к крану и будешь пить, пока не рухнешь замертво. Схожу уж. Токмо, чтоб в последний раз». «Ох, в благословенный день взял я в жена этого ангелочка!» прокричал почтальон ей вслед. Вторую кружку смаковали и растягивали, пили по чуть-чуть, наслаждаясь ощущениями. Хозяйка жмурилась на солнечный луч, выжигающий на щеке веснушки. Довольно кивала, а потом вдруг ойкнула и всплеснула пухлыми руками. «Нас же давишней ночью обокрали!» «Неужто чего это ценное пропало?» — встрепенулся муж. В его левом глазу явственно проступил страх разоблачения. Видимо, почтарь иногда выносил из дома вещички и менял на выпивку, но в этот раз был ни при чем. В правом глазу тут же промелькнуло сожаление, что на этом деле заработает кто-то другой. «Само собой, стало бы я и иначе шум поднимать. Злодей залез в холодильник и съел половину рагу из кастрюли». «Чего ты? Я уж подумал». «Что подумал?» н «Ничего такого». «Дети, дети, не бойся, шалят». Вот уж нет. Старший сын уехал на три дня в Лимерик, а близнецы спали крепко, с утра в школу еле добудилась. И тут ее осенило. а а, -а Невестка! Она стервозина! Она!» «О как!» — изумился ирландец. «Наша дуреха мечтает стать похожей на худышек из модных журналов. Выходит, днем она сидит на диете... «А как стемнеет, крадется на кухню и жрет?» «Может, все-таки мальчики?» — предположил Лев. «Я вот часто совершаю ночные набеги на холодильник». «Тогда бы в раковине остались грязные ложки. Мужчины в этом доме, сэра, воспитаны правильно. Никогда не станут мыть посуду, даже чтобы отвести от себя подозрения». Она фыркнула и стала демонстративно убирать со стола. «Так, понятно, гостю пора откланиваться». «Далеко ли до Дублина?» «Смотря как считать. Ежели прямо сейчас встанешь и пойдешь вдоль побережья, никуда не сворачивая». Он нарисовал пальцем в остатках томатного соуса причудливо изломанную линию. «Ток послезавтра ему дошкандыбаешь, а на машине по дороге...» На этот раз линия получилась прямая и ровная. «Часа 3 Ирландец облизал палец, отщипнул хлебный мякиш и собрал подливку вместе с импровизированной картой. Долго жевал, а когда проглотил, сказал... бери мой лесопед к вечеру будешь там если бы не вторая пинта крепкого пива лев подумал бы и отказался но история обычно не терпится слагательного наклонения так от чего же нашей истории делать исключение хмельной голове совершенно наплевать что ногам придется крутить педали 7 часов кряду а некоторые другие части тела сотрутся о неудобное сиденье по рукам только как его потом вернуть не парься «Въедешь в город по одиннадцатому шоссе, сразу уткнешься в Красный дом. Справа», — хотя махнул рукой влево, — «это почта. Старейшая, Вэри, смекаешь? Оставь там. Скажи, Брадон из Скиллморки Лисапет через неделю заберет. Меня там все знают». «Ой, прям весь Дублин тебя знает, шалопутный», — усмехнулась Мюрин, обнимая мужа за плечи. «За весь Дублин не скажу, но на той почте точно все знают». «Ну, получается, ты целую неделю не будешь развозить письма?» – удивился Лев. «Люди же возмутятся». «Наоборот, спляшут на радостях. Наш народ не шибко жалует почтарей». «Почему?» «Издавна так повелось». «Красотулечка, может, нацадишь ещё пивка? Байка-то выйдет аккурат на кружечку». Хозяйка покачала головой, но пошла в погреб. «Пользуешься моей добротой», – ворчала она. «Хм...» Издавна так повелось. Когда юноша хотел объясниться в любви, он не писал признаний, а сайгачил на луг, рвал там охапку у и горячавки, а после чего топтался под окном девицы, пока та не выглянет. Ну или пока отец красавицы не прогонит дубиной. Или, видишь ты, когда бабуля из соседней деревни поздравляла внучка с днем рождения, она посылала не телеграмму, а пару шиллингов. В наших краях народ не настолько богат, чтоб тратиться на почтовые марки. Письма отправляет государство. Поэтому соседи знают, почтарь завсегда символ беды. Он хлебнул из кружки и облезал губы. Прадед мой разносил похоронки в сороковые. Эрия в ту войну не вмешивалась, но сто тысяч парней ушли добровольцами в британскую армию. Они гибли на чужой земле каждый божий день, даже по воскресеньям. На почту приходили пачки сообщений за подписью «Треклятого Уинни». Примечание. Имеется в виду Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании в годы Второй мировой войны. Прадед складывал их в сумку и раз в месяц обходил наш городок, семь окрестных деревень и полсотни далеких ферм. У старика не было правой ноги, только скрипучая деревяшка, потому ходил он медленно, постукивая протезом. Этот стук пугал людей до смерти. Матери и жены, заслышав издали жуткие звуки, закрывали окна, молились «Господи, пусть он пройдет мимо!» Мальчишки разбегались в ужасе с криком «Берегитесь! Траурный вестник идет!» Так его прозвали за черный мундир. Но ведь война кончилась. На континенте, может быть. А у нас на острове слыхал про Шинфейн, клан Напоблахта и Ра. Отряды боевиков взрывали бомбы на севере, но среди них было немало парней с юга. Так что моему деду пришлось разносить похоронки и в шестидесятые, и в семидесятые, а еще повестки. Матерей вызывали в суд, чтобы они давали показания против своих детей. Дед завел упрямого осла, который поминутно останавливался и орал благим матом, требуя жратвы. Пока скотина питалась, ощипывая придорожный чертополох, Дурные вести не расползались по округе. Ирландец надолго припал к кружке. Отец думал, что времена наконец поменяются, но и на его долю хватило писем из ада. В конце восьмидесятых полыхнуло в Ольстере и Белфасте. Британцы ловили наших парней сотнями, а в тюремах многие из них умирали. Люди снова начали шарахаться, едва завидев почтаря. Отец ездил на пикапе и заправлялся всегда на пару пенсов, чтобы машина перебрала. Непременно заглохло где-нибудь посреди полей. Там и сидел весь день, глядя на облака. А вечером возвращался в почтовую контору и говорил начальнику, «Ладно, до завтра подождут. Хоть эту ночь поспят спокойно». Он допил пива, постучал по донышку, подгоняя последние капли. «Мне, считай, дико свезло. Я всего лишь развожу штрафы, счета за электричество и прочие бумаги, которые не радуют соседей. Но если я задержусь на неделю...» «Значит, люди чутка поживут без нервотрепки. За это стоит выпить еще, а?» «Ишь чего захотел?» — нахмурилась Мюрин. «Я-то наивная, обрадовалась. Думала, позовем в гости культурного человека, а не твоих свинорожих-собутыльников. Хоть денек трезвым походишь. И чем все кончилось? Нарезался, Ирод, и подише ты все мало. Теперь уже пора не просто откланиваться, а бежать. Иначе угодишь под раздачу». Лев встал из-за стола. «Так в какую сторону, говоришь, ехать?»